крушение в поля под сумеречным сводом сквозь опрокинувшиеся дыни прошли вагоны полным ходом за паровозом огнивым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 И кто не спит, тот глаз не сводит с туманных впадин потолка, где подсквозящей лампой ходит кисть задвижного колпака такая малость. Винт не крепкий, и вдруг под самой головой чугун бегущий обод цепкий соскочит с рельсы. раковый. И вот по всей ночной равнине стучит, как сердце телеграф, и люди мчатся на дрезине в мраке, факелы подняв. Такая жалость, ночь россиста. А тут Обломок плачет, стон недаром дочки машиниста приснилась насыпь, страшный сон. Там, завывая на изгибе, стремилось сонмище колес, И двое ангелов на гибель громадные гнали паровоз. И первый наблюдал за паром, смеясь, переставлял рычаг, Сияя перистым пожаром, в летучий вглядывался мрак. Второй же, кочегар крылатый, стальной чешуей блистал, И уголь черную лопатой он вжар. дезугле стали металл 1925 год